сознание ли проводы своей или просто ослепление пугливые слова Иуды встречались улыбкой а бесконечные советы вызывали даже ропот когда Иуда добыл откуда-то и принёс два меча только Петру понравилось это и только Пётр похвалил мечи и Иуду остальные же недовольно сказали разве мы воины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 Мы люди непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принёс только два меча. Что можно сделать двумя мечами? Можно ещё достать. Их можно отнять у воинов, нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьёзный Фома улыбнулся. сквозь прямые нависающие усы Ах, Иуда, Иуда. А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат. Эти я украл. Можно было ещё украсть, но там закричали, и я убежал. Фома задумался и печально сказал: "Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадёшь?"